У главных входных ворот в город Нефердорс, как всегда, было столпотворение. Сотни людей входили через контрольный пропускной пункт, сотни же выходили. Мимо толпы крестьян и рабочих, ожидающих своей очереди, прошли два десятка торговцев в накидках «Золотая чаша». «Тсс!» – возмутился тихо крестьянин. «Ну ты посмотри на них, роб!» – обратился он к своему товарищу. «Что поделать, Джо?» – пожал плечами фермер. «Торговцы из «Золотой чаши» имеют свой блат». «Эх!» – вздохнул мужчина. «Вот вырастет мой Рик, отправлю его в школу торговцев». «Пробиться туда будет непросто, брат», ответил Джо. «Знаю!» – вздохнул фермер. «Вот и пошу, как я щеровоз. «Нам?» – хотел договорить мужчина, как вдруг послышался крик. С тридцатиметровой защитной стены упал дозорный, простреленный насквозь духом земли, рухнув прямо посреди толпы зевак. В этот же миг... Торговцы из золотой чаши скинули накидки перед стражей ворот и кинулись вырезать всех подряд. А-а-а! Стой! Нападение! Рр, захватить врата! проревел предводитель отряда зверу людей, не дать никому сбежать. Элитные бойцы тяжелой лапы услышали своего командира, набрасываясь на замлевших под солнцем стражников, не успевших вовремя отреагировать. Кровь полилась рекой на главных вратах Нефердорса. «Защитить врата!» — кричал Нефердорец. Воины Нефердорса уже достали мечи, врываясь в кровавый бой с торженцами. «Ах, сдохните! Держи его! Магия огня, огненный...» Ах! «Духи земли, уничтожьте врага моего! Каменные путы!» Сражение на главных вратах подходило к завершению. Элиту зверу-людей не победить рядовым стражем. Предводитель зверу-людей Арда достал свисток и мощно дунул в него подавая сигнал остальной армии, ждавшей в лесу смерти у самого подхода к стенам Нефердорса. Несколько секунд кровавой стычки и десяток стражников Нефердорса рухнули замертво, истекая кровью. «Держать строй!» – кричал еще живой капрал. «Агрон сигнал!» – ревел мужчина сквозь звуки бойни. Молодой маг, поступивший на службу совсем недавно, трясущимися руками вырисовывал плетение в воздухе, Запуская сигнальное световое заклинание. Меч зверочеловека рубанул его по кисти. Следом вошалелый глаз волшебника с чавканьем вошел кинжал. Недавний выпускник Белого Рассвета с посмертно испуганным лицом свалился на землю. Он так и не успел выполнить свою задачу. «Убить всех!» — кричал вожак Арда. «За Зархана! За тяжелую лапу!» проревели зверолюди, выплескивая на стражников свой гнев. Из четырех десятков воинов Нефердорса не осталось никого. Толпа людей, так и не успевших попасть за стены города, рванули кто куда, спасаясь от нападавших. Они не были воинами, а всего лишь простыми работягами. Из леса смерти уже мчались на ящерах передовые отряды воинов-зверолюдей. За ними следовал спецотряд шаманов-элементалей. Люди из очереди, стоявшие внутри Нефердорса, бежали через весь первый уровень города. «Зверолюди, вторжение! Нападение! Спасите!» Через мгновение в захваченные ворота ринулись отряды зверолюдей. Воины бросились вырезать всех жителей подряд. Элементалисты последовали вглубь города. Они не нападали на обычных граждан. У них было задание – атаковать магическим ударом стратегические объекты второго уровня прямо через ограждающую стену. Пока на первом уровне зверолюди молниеносно прорывались вглубь города На втором два напарника, давшие обещание помогать друг другу и закрепившие данный уговор контрактом душ, следили за контрольно-пропускным пунктом вторых ворот. «Почему здесь так много стражи?» Тихо заметил Аполлон, стоя в переулке и делая вид, что он играет с камнями, как мальчишка. «Так на всех вратах, не только в Нефердорсе», ответил Зархан. «Видишь? На стене дозорного в сторожевой». Бес посмотрел на самый верх стены и увидел там скучающего вояку. «Вижу», — ответил демоненок, перебирая в руках камни и строя небольшую пирамиду на брусчатке. «Как только он увидит неладное, сразу даст сигнал через магический артефакт», — сказал Зархан со знанием дела. «Хм...» — хмыкнул Аполлон, думая, что тут можно сделать. Его алые глаза видели, как десятки людей стояли в очереди, проходя через ворота. Кто-то направлялся домой, но большинство стоявших следовали на первый уровень, чтобы выполнить поручение. Стражники особо не придирались к проходившим, порой незаметно получая медные монеты, а в некоторых случаях и серебрушку. Бес усмехнулся. Неважно, какой из миров, нравы людей все те же, монеты приятно греют руки, одинаково что в этом мире, что в прошлом. «Что будем делать?» спросил наследник тяжелой лапы. «Я могу взять на себя десяток бойцов, но дальше завязну». И момент внезапности утратит свою силу. «Да еще дозорный на стене сразу же протрубит тревогу, и нам будет не уйти», – прошипел Зархан. «Я могу взять одного-двух», – пожал плечами Аполлон. «Но силой здесь не пройти», – добавил он, пока Зархан не начал возмущаться его слабыми навыками. «И как же?» – довольно скептически спросил зверочеловек. Бес вытащил из-за пазухи мантию студента Академии. «Устроим маскарад».